Глава 14. О том, кто прибежал среди ночи. Когда отец ушел в спальню и оставил нас вдвоем с часцы часы в гостиной показывали четверть 11. -го. Мы слушали, как удалялись отцовские шаги по скрипучей лестнице, пока отдаленный хлопок закрывшейся двери не засвидетельствовал, что он уже у себя. Простая керосиновая лампа на столе бросала жуткий неверный свет по углам старой комнаты, заставляя мерцать панели рюзного дуба, и наделяя странными фантастическими тенями старинную мебель. Бледное, взволнованное лицо сестры выступало из мрака поразительно четко, словно на портретах Рембрандта. Мы сидели друг против друга за столом, и, и тишину не нарушал ни один звук, кроме тиканье часов и бесконечного пения сверчка. В этом абсолютном спокойствии было что-то ужасающее. На запоздалого крестьянина на дороге принесло нам облегчение и мы напрягали слух, стараясь улавливать его до последней возможности, покуда звук не исчез в удалении. Сперва мы еще притворялись, сестра что вяжет, а я что читаю, но скоро отбросили бессмысленный обман и сидели в неспокойном ожидании, вздрагивая и бросая друг на друга вопросительные взгляды, стоило хворосту затрещать в очаге или крысе прошуршать за панель. В воздухе нависло тяжелое чувство, угнетающее нас неизбежностью катастрофы. В конце концов я встал и распахнул входную дверь, чтобы впустить ночную свежесть. Рваные тучи неслись через небо, и между их летящими лохмотьями время от времени выглядывала луна, заливая окрестность холодным белым светом. Стоя в дверях, я видел опушку кломберского леса, хотя сам дом можно было увидеть только с соседнего холма. Сестра набросила шаль и вышла вместе со мной на вершину, чтобы взглянуть на усадь. Сегодня там не светились окна. От крыши до подвала во всем огромном здании не мерцал ни один огонек. Колоссальная масса дома вырисовывалась прачная угрюмо среди окружающих деревьев, похожая больше на гигантский саркофаг, чем на человеческое жилище. Нашим напряженным нервом сами очертания дома и тишина навевали ужас. Мы немного постояли, сматриваясь сквозь темноту, а потом вернулись в гостиную и ждали, ждали, не зная чего, но совершенно не сомневаясь, что нам уготовано страшное переживание. Время приближалось к полуночи, когда сестра вдруг вскочила и вскинула руку. «Ты что-нибудь слышал?» Я напряг слух, но безрезультатно. «Подойди к двери», — вскрикнула она дрожащим голосом. «Теперь слышишь?» В глубокой тишине ночи я различил четкий ритмичный звук, постоянный, но очень слабый. «Что это?» — спросил я в полголоса. «Это кто-то бежит сюда, к нам», — ответила она, — и вдруг, потеряв последнее самообладание, упала возле стола на колени и принялась гробком валиться с той лихорадочной искренностью, которую порождает беспредельно непобедимый ужас, временами срываясь на полуистерические рыдания. Теперь я слышал звук достаточно отчетливо, чтобы понять, что быстрая женская интуиция не обманула Эстер, и звук действительно производил бегущий человек. Он бежал и бежал по большой дороге, и шаги его доносились все яснее и резче с каждым мгновением. Со срочным же делом он должен был бежать, потому что ни разу не приостановился и не замедлил шаг. Быстрый и четкий стук сменился внезапно ритмично приглушенным шорохом. Человек бежал теперь по стоярдовому, примерно участку дороги, посыпанному недавно песком. Но через несколько мгновений он опять выбрался на твердую землю, и шаги продолжали неуклонно приближаться. Я понял, что он уже возле поворота. Побежит дальше или свернет к Брэнксому? Мысли едва успела и Тогда перемена звука убедила меня, что бегун свернул, и цель его — это, вне всякого сомнения, дом нашего ларда. Я бросился к подъездным воротам и успел как раз, когда наш гость распахнул их и влетел в мои объятия. Я разглядел при лунном свете, что это никто иной, как Мордон Дизерстоу. «Что случилось?» — воскликнул я. «Что неладно, мордан Отец — выдохнул он. «Отец!» Он был без шляпы, глаза расширенные от ужаса, а лицо бескровно, как у мертвеца. Я почувствовал, как дрожит его рука, сжимавшая мою руку. «Ты совсем выбился из сил», — сказал я, видя его в гостиную. «Отдохни немного, потом все расскажешь. Успокойся, дружище, ты с лучшими друзьями». Я уложил его на сафу, а Эстер, чьи сраки тут же отступили, как только подрелывалось что-то делать, плеснула в стакан Бренди и поднесла ему. Это возбуждающее средство произвело замечательное действие. Краска вернулась на бледные щеки, а в глазах засветило сознание. Мордан сел и взял руку Эстер свои, как человек, очнувшийся от кошмара и стремящийся убедиться, что он действительно в безопасности. «Ваш отец?» – спросил я. «Что с ним?» «Ушел?» «Ушел?» «Да, он ушел, и Капрал Руфус Смит тоже. Мы никогда больше их не увидим». «Но куда они ушли?» – воскликнула пораженная. «Это недостойно тебя, Мордан?» «Какое мы имеем право сидеть здесь и предаваться своим чувствам, когда есть еще возможность помочь твоему отцу?» «Поднимайся, мы их догоним. Скажи только, куда они направились?» «Бесполезно», — ответил молодой Хизерстоун, закрывая лицо руками. «Не упрекай меня, Вест, потому что ты не знаешь всех обстоятельств. Против нас действуют мощные неизвестные законы. Как нам их отменить?» Несчастье долго висело над нами, а теперь наконец разразилось. «Боже, помоги нам!» «Ради неба, что произошло?» — наставил я возволнованно. «Мы не должны поддаваться отчаянию. Ничего нельзя сделать до рассвета», — ответил он. «Тогда попытаемся разыскать их следы. Сейчас это бесполезно». «А что с Габриэл и с миссис Хизерстоун?» – спросил я. «Может быть, пригласить их сюда, не откладывая? Твоя бедная сестра, наверное, сама не своя от ужаса. Она ничего не знает. Ее спальня в другой стороне дома, там ничего нельзя было слышать и видеть. А моя бедная матушка ожидала чего-нибудь подобного так долго, что это не застало ее врасплох. Она, конечно, потрясена горем, но, по-моему, предпочтет пока остаться одна». Ее твердость и должны быть дать мне урок, но я от природы легко возбудим. И эта катастрофа после такого долгого нервного напряжения буквально лишила меня рассудка. «Если ничего нельзя сделать до утра», — сказал я, — «у тебя есть время рассказать нам, как это случилось». «Так я и сделал. Он встал и протянул дрожащие руки к огню. «Вы уже знаете, у нас давно, много лет, были основания опасаться, что над головой отца висит угроза в ужасном месте заодно его давнее дело. В этом деле он был связан с человеком, которого вы знаете как капрала Руфуса Смита, поэтому уже одно то, что этот человек нашел дорогу к отцу, предупредило нас, что время близится, и что это 5 октября, годовщина ошибки, должно стать днем ее искупления. Я рассказал вам о наших страхах в письме, и если не ошибаюсь, отец тоже говорил об этом с тобой, что Когда вчера утром я увидел, что он ищет свой старый мундир, который прятал с афганской войны, я понял, что наши предчувствия оправдываются и конец близок. Целые годы я уже не видел его таким спокойным, как сегодня. Он свободно рассказывал об Индии, вспоминал приключения своей молодости. Около девяти он велел нам разойтись по комнатам и запер нас там. Предосторожность, которую он часто принимал в свои темные часы. Он всегда пытался беднягу уберечь нас от проклятия свалившегося на его несчастную голову. Прежде чем мы расстались, он нежно обнял матушку Габриэль, а потом пошел за мной в мою спальню, с любовью пожал мне руку и передал маленький пакет, адресованный тебе. «Мне?» – переспросил я. – «Тебе. Я дам его, когда кончу». Я уговорил его позволить мне остаться с ним и разделить опасность, но он так искренне просил меня не добавлять ему забот и не вмешиваться в его распоряжение. Видя, что я действительно огорчил его своим упорством, я в конце концов позволил ему закрыть дверь и повернуть ключ наружу. Никогда себе не прощу. Но что тут можно поделать, когда твой собственный отец отказывается от твоей помощи? Ему ведь силком ее не навяжешь. Я уверена, что ты сделал все, что мог, сказала сестра. Я хотел, дорогая Эстер, но помоги мне, Боже, трудно было понять, что правильно, а что нет. Он ушел, и я слышал, как его шаги замерли в длинном коридоре. Какое-то время я шагал зад вперед по комнате, а потом поставил лампу в головах кровати, лег не раздеваясь, стал читать Святого Фому Кимфийского и молиться от всей души, чтобы ночь миновала благополучно. В конце концов я заснул беспокойным сном, когда вдруг меня разбудил громкий вибрирующий звук, который долго отдавался в ушах. Я вскочил, но все опять было тихо. Лампа догорала, часы показывали, что уже близко полночь. Я искал спички, чтобы зажечь свечу. Когда резкий клик раздался снова, так громко и четко, словно он звучал в одной комнате со мной. Моя спальня в передней части дома, а матушки и сестры в задней, так что подъездную аллею могу видеть в окно только я. Бросившись к окну, я отдернул занавески и выглянул. Вы знаете, что подъездная аллея расширяется в усыпанную гравием площадку перед самым домом. Как раз в центре этого открытого места стояли трое и глядели вверх на окна. Луна ярко освещала их, отражаясь бликами в поднятых глазах. И при ее свете я различил, что лица у них смуглые, волосы черные, а общий тип лиц, как у Сигфов или Леофриди. Двое худощавые, со страстными и экстатическими лицами. А третий на вид незлобивый и величественный, с благородным лицом и длинной бородой. Рам Сингх. Воскликнул я. «Как ты их знаешь?» – поразился Мордон. «Ты встречался с ними?» «Знаю, это буддистские жрецы», – ответил я. «Продолжай». Они стояли в ряд, то воздевая руки к небу, то отпуская. Губы их шевелились, как будто они читали молитву или заклинание. Вдруг они прекратили жестикулировать и в третий раз издали тот странный, зловещий, пронзительный крик, который меня разбудил. «Никогда не забуду этот ужасающий зов, отдающийся в ночной тишине так сильно» что он до сих пор звенит у меня в ушах. Когда он медленно замер, послышался скрежет ключей и засовов, а потом стук открывшиеся двери и звуки торопливых шагов. Я увидел из своего окна, как отец закопал Руфус Смит, суетливо выбегают из дома, не одетые с непокрытыми головами, как люди, покоряющиеся внезапному и непреодолимому импульсу. Трое пришельцев к ним не прикоснулись, но все пятеро быстро удалились по аллее и скрылись между деревьями. Я определенно не видел никакого применения силы, никакого физического принуждения, и все же я также уверен, что мой бедный отец и его товарищ были беспомощными пленниками, как если бы их при мне уволокли в кандалах. Все это заняло совсем немного времени. От первого разбудившего меня зова до того, как они исчезли с моих глаз, мелькнув в последний раз между деревьями, прошло никак не больше пяти минут. Так внезапно все произошло и так странно, что когда драма закончилась и они исчезли, я мог бы подумать, что видел кошмар или бред, если бы не ощущение реальности события слишком яркое, чтобы приписать его воображение. Я принялся выламывать дверь, бросаясь на нее всем своим весом. Некоторое время она не поддавалась, но я пытался снова и снова до тех пор, пока что-то не треснуло и я не оказался в коридоре. Прежде всего я подумал о матушке. Я бросился к ее комнате, и повернул ключ с двери. Секунды не прошло, как она шагнула из спальни, одетая в пеньюар, предостерегающий, подняв руку. Никакого шума велела она мне. Габриэль спит. Их вызвали прочь? Именно так ответил я. Да будет воля Божья, воскликнула она. Твой бедный отец станет счастливее в ином мире, чем был когда-либо в здешнем. Слава Богу, что Габриэль спит. Я подсыпала ей хлорал в какао. «Что я должен делать?» – спрашивал я в отчаянии. «Куда они ушли? Как я могу ему помочь? Не можем же мы допустить, чтобы он вот так вот ушел от нас и позволил этим людям сделать с ним, что им вздумается. Может быть, мне съездить в Виктаун за полицией?» «Только не это!» – горячо запротестовала матушка. «Он десятки раз просил меня этого не делать. Сын мой, мы никогда больше не увидим твоего отца. Ты вправе удивляться, что я не плачу, но если бы ты знал, как знаю я...» какой душевный мир принесет ему смерть, ты не нашел бы в себе и силы оплакивать его. Любые розыски я чувствую бесполезны, но все-таки искать, конечно, надо. И сделаем это так незаметно, как только возможно. Мы не можем услужить ему лучше, чем исполняя его желания. Но ведь дорога каждая минута, воскликнул я. Может быть, он сейчас зовет нас на помощь в когтях этих темнокожих дьяволов. От этой мысли я так обезумел, что тут же кинулся прочь из дома за ворота на большую дорогу, но оказавшись там, я понял, что не знаю, куда бежать. Вся широкая пустошь лежала передо мной без единого признака жизни. Я вслушался, но ни один звук не нарушал ночного безмолвия. И тогда, друзья, стоя в нерешительности посреди мрака, я испытал в полной мере ужас и ответственность. Я почувствовал, что сражаюсь против сил, о которых не имею понятия. Все терялось в чуждой пугающей темноте. Мысль о вас, о вашей помощи и совете послужила мне маяком. В Брэнксоме я, по крайней мере, найду сочувствие и, прежде всего, указание, что мне делать. Мой собственный рассудок настолько помутился, что я не могу доверять себе. Матушка хотела остаться одна, сестра спит, а предпринять ничего нельзя до рассвета. Так что же мне было делать, как не бежать к вам как можно скорее? У тебя голова ясная, Джек, так скажи, дружище, что я должен делать? «Эстерк, что мне делать?» Он поворачивался то ко мне, то к сестре, протягивая руки с мольбой в глазах. «Пока темно, ничего не сделаешь», — ответил я. «Мы должны сообщить о случившемся виктаунскую полицию, но это не обязательно делать раньше, чем мы сами начнем поиски. Так что мы можем действовать согласно законам и все же предпринять собственное расследование, как хотела твоя мать». У Джона Фуллертона, который живет на холме, есть помощь шотландской овчарки с борзой, Это отличная ищейка. Если его собака возьмет след генерала, то дойдет последу хоть до самого Дель. Это ужасно ждать без когда он может быть нуждается в нашей помощи. Боюсь, что наша помощь так или иначе будет для него бесполезной. Тут действуют силы, не допускающие человеческого вмешательства. И потом, как мы поможем? У нас нет никаких указаний, куда они могли направиться. Облуждать наугад по пустоши в темноте, значит зря тратить силы которые могут больше пригодиться утром. К пяти рассветет. Через час-другой можно будет подниматься на холм за фуллертоновой собакой. Еще час, простонал Мордонт. Каждая минута кажется столетия. Ложись на Софу и отдыхай, сказал я. Ты не можешь лучше помочь отцу, чем собрав все силы, потому что завтра нас, может быть, ожидает трудная дорога. Но ты что-то говорил о пакете для меня от генерала. Вот он. Мордант вытащил из кармана и протянул мне маленький сверток. Это наверняка разъяснит все тайны. Пакет с двух сторон был запечатан черным воском с изображением летящего грифона, генеральской печатью. Дополнительной страховкой служила широкая клейкая лента, ее пришлось разрезать перочинным ножом. На обертке пакета размашистым почерком было написано «Для дж Фоттержи Лавайста и Сквайра». Они же передать этому джентльмену случай исчезновения или кончины Дж. Б. Хизерстона, кавалера Креста Виктории, основного генерал-майора индийской армии. И так мне предстояло наконец узнать мрачную тайну, бросившую тень на нашу жизнь. Внутри лежала небольшая пачка пожелтевших листков и письмо. Я придвинул поближе лампу и вскрыл его. Там стояла дата – 7 часов вчерашнего вечера. И вот что следовало за ней. Дорогой Вест, я давно должен был удовлетворить ваше вполне естественное любопытство по тому поводу, о котором мы не раз имели случай беседовать, но сдерживался ради вас самих. Я знаю по собственному печальному опыту, как изводит и лишает мужества вечное ожидание катастрофы, когда вы не сомневаетесь, что она наступит и не можете не предотвратить ее, ни ускорить. Хотя беда коснется только меня, но я сознаю, что та непроизвольная симпатия, которую вы... Как я замечал, ко мне питали, и ваше отношение к отцу Габриэль причинят вам страдания, если вы узнаете, какая безнадежная и в то же время неясная судьба мне грозит. Я боялся смутить ваш покой, и поэтому молчал, хотя молчание недешево не стоило, потому что изоляция – не последнее бремя из тех, которые меня угнетают. Но многие признаки, и главное из них – появление на побережье буддистов, о чем вы мне рассказали утром, убедили меня, что изнурительное ожидание наконец истекает и близится возмездие. Почему мне позволили прожить после моего преступления почти 40 лет, это выше моего понимания. Но, может быть, хозяева моей судьбы знали, что такая жизнь – величайшая из всех наказаний. Ни на час, днем или ночью, мне не разрешалось забыть, что я предназначен в жертву. Их проклятый астральный звон 40 лет играл мне отходную, напоминая, что нет на земле такого места, где я мог бы надеяться на спасение. О, покой, благословенный покой развязки! Что бы ни ожидало по ту сторону могилы, там я избавлюсь, по крайней мере, от этого трижды проклятого звука. Мне нет нужды возвращаться к тому злосчастному делу снова и пересказывать события 5 октября 1841 года вместе со всеми обстоятельствами, приведшими к гибели -шаха, старшего адепта. Я вырвал несколько страниц своего старого дневника, там вы найдете подробный рассказ. А другое, независимое сообщение, сэр Эдвард Эллиот, артиллерист, опубликовал в «Индийской звезде» несколько лет назад, не называя впрочем имен. Мне известно, что многие, даже хорошо знающие индий люди решили, что сэр Эдвард дал волю воображению, и его рассказ не имеет реальных оснований. Несколько пожелтевших листков, которые я вам посылаю, Докажет, что это не так, и что нашим ученым придется признать силы и законы, доступные людям и служащие людям, но неизвестной европейской цивилизации. Я не намерен скулить и жаловаться, но не могу не чувствовать, что со мной слишком круто обошлись на этом свете. Видит Бог, плоднокровно я ни одного человека, а тем более старика, не лишил бы жизни. Но я всегда отличался горячностью и упрямством. А в деле, когда кровь ударяла мне в голову, совсем терял власть над собой. Ни Капрал, ни я пальцем бы не тронули Гулапшаха, Шаха, если бы не видели, как его соплеменникам при виде него возвращаются силы. Ладно, это старая история, и ни к чему обсуждать ее теперь. Пусть никакого другого беднягу не постигнет та же злая судьба. А теперь прощайте. Будьте хорошим мужем Габриэль, и если ваша сестре достанет храбрости породниться с такой чертом меченой семьей, как наша, что ж пусть. Я оставляю достаточно, чтобы моей бедной жене спокойно жилось. Когда она присоединится ко мне, я бы хотел, чтобы все разделили между детьми поровну. Если вы узнаете, что меня больше нет, не жалейте, а поздравьте вашего несчастного друга Джона Бертье Хизерстоуна. Я отбросил письмо и вытащил тонкую пачку грубо широковатов листков, хранящих разгадку тайны. Смятый и лохматящийся левый край с сохранившимися до сих пор следами клея и ниток, доказывал, что листки вырваны из толстой тетради Чернила местами почти совсем выцвела, но поперек первой страницы шла надпись размашистым к четким почерком, сделанная, очевидно, намного позже, чем все остальное. Дневник лейтенанта Дж. Б. Хизерстоуна «Тульская долина. Осень 1841 года». И ниже. Этот отрывок содержит рассказ о происшествии в первой неделе октября указанного года включая бой в Сиродоксом ущелье и смерть человека по имени Гулабшах. Сейчас этот документ лежит передо мной, и я снимаю с него дословную копию. Если там и окажется кое-что, не имеющее прямого отношения к делу, могу только сказать, что предпочел публиковать необязательное, но не дать сокращениями повода подозревать недостоверность пересказа.